Глава вторая. Виды денег. Деньги это общее достояние. Каждому позволено брать столько, сколько он хочет, при условии, что он это может. Вильгельм Швебель. Говоря о деньгах, многие имеют в виду знакомые всем купюры. При этом ко всем остальным вещам они относятся далеко не столь трепетно и бережливо. На самом деле, деньги это не только наличные, но и активы: товар ценные бумаги, услуги, техника, оборудование, патенты, изобретения, интеллектуальная собственность. Наличными деньгами мы расплачиваемся в магазинах, тратим их на развлечения, откладываем и носим с собой. Без них невозможно представить себе нашу повседневную жизнь. Выходя из дома, каждый из нас берёт с собой наличные, чтобы оплатить проезд, пообедать в кафе, купить газеты, позвонить друзьям, купить подарок жене и так далее. Наличные в кармане дают уверенность и позволяют вести себя с достоинством в любой ситуации. Наличные деньги самые дорогие деньги. При нехватке наличности человек готов продать свои активы дешевле, чем они стоят. или взять кредиты под высокие проценты. Но это лишь один вид денег. Существуют другие. Активы. Об активах можно рассказать ребёнку примерно так. Дом, в котором мы живём, имеет свою цену. Мебель мы тоже купили за деньги, и автомобиль обошёлся нам в такую-то сумму. Всё это деньги. Просто они имеют другую форму, и поэтому их называют активы. В отличие от привычных банкнот, они могут подорожать или стать дешевле. Однажды мне пришлось объяснять, что такое активы, собственному ребёнку. Я пришёл с работы домой и вдруг увидел, что дочка разрисовала цветными мелками паркет. Ей было 4 года. Я спросил её, почему она это сделала, ведь родители так не делают. Где она этому научилась? Она ответила, что выходила на улицу и увидела, как соседний мальчик рисовал на асфальте квадратики, а потом она вместе с другими детьми прыгала по ним и играла. Всем было весело, и она решила нарисовать такие же дома. Я тогда подумал: кто виноват в случившемся? Как сделать, чтобы такое не повторялось? И после анализа ситуации решил, что виноват я сам. Ребёнок не знал, что этого делать нельзя. Посадив дочку к себе на колени, я обратил её внимание на обои и сказал: "Если ты будешь рисовать на этих обоях, то испортишь их. Ты можешь рисовать и на дверях, и на мебели, и на полу, но тогда мне придётся больше работать, чтобы снова купить всё это и сделать ремонт. У меня будет меньше времени на прогулки с тобой". «Меньше денег, чтобы повезти вас куда-то, меньше денег, чтобы что-то купить тебе». Дочка любит ходить в парк, в цирк, любит шоколад и другие сладости. Именно поэтому мне пришла в голову мысль мотивировать ее именно таким образом. Потом я спросил, «Есть ли у тебя свои деньги?» Она показала мне мелкие купюры, которые ей дала мама. Тогда я снова спросил, «Ты же не порвешь их?» Она ответила, «Нет». Нет, никогда. Тогда почему ты -то испортила обои и пол? Ведь это тоже деньги, только другого вида. Больше я никогда не видел, чтобы что-то было нарисовано на полу, обоях и дверях. Она у нас самая старшая, и младшие повторяют то, что она делает. Она подает пример бережного отношения к вещам. «Я купил детям детскую доску для рисования, и теперь у меня нет проблем с рисованием». Попробуйте. Думаю, у вас тоже получится. Приводите свои примеры, мотивируйте тем, что любят ваши дети. Вещи. Таким же образом можно объяснить ребёнку, что вещь это тоже вид денег, и вещи бывают разными: одежда, обувь, игрушки, книги, продукты питания. Так же, как человек оберегает наличные деньги, он должен оберегать и вещи, как свои, так и чужие. Объясните ясно и доступно, чтобы ребёнок понял. Например, посмотри на костюм, который я ношу. Чтобы сшить его, работали как минимум 12 человек. Кто-то выращивал хлопок, кто-то из хлопка сделал ткань, кто-то её покрасил, на швейной фабрике ткань раскроили, затем из неё сшили костюм, потом он отправился в магазин. Чтобы носить этот костюм, мне пришлось купить его, то есть отдать за него деньги. Эти деньги получил тот, кто посадил хлопок, кто возделывал его, и тот, кто этот хлопок очищал, красил, и тот, кто соткал материю, и тот, кто шил. Свою долю получат крупные закупщики, от которых одежда отправится в магазины, и работники службы доставки, и продавцы в магазинах, которые торгуют костюмами в розницу. Всем этим людям платим мы, потому что нам нужна хорошая качественная одежда. Мы не можем ходить голыми. У ребёнка может возникнуть вопрос: почему наши деньги должны работать на других? Нужно ответить так: когда я ношу этот костюм, потраченные на него деньги работают на нас не 1-2 месяца, а несколько лет. За это время вещь купает потраченные на неё средства. Чем больше времени ты носишь одежду, тем выгоднее для тебя. А если вещь используется мало, она не работает на тебя, не оправдывает затраченных на неё денег, и ты оказываешься в убытке, потому что деньги, которые ты за неё отдал, выброшены на ветер. Запомни, приобретённая вещь, товар это один из видов денег. Купить ребёнку одежду, в которой он мог бы играть в песочнице и ходить под дождём, И объясните, что он должен самостоятельно надевать её при необходимости и следить за её сохранностью. Со временем он научится всё делать сам. Такие разговоры очень помогают в воспитании у детей бережного отношения к своим вещам. Управление деньгами начинается в детские годы. Со школьного возраста ваш ребёнок должен бережно относиться ко всем материальным ценностям. Притча Богатство и бедность. Пришли однажды бедность и богатство к одному человеку и спрашивают: "Кто из нас красивее?" Испугался человек. Скажу, что бедность красивее, богатство рассердится и уйдёт, а скажу, что богатство прекрасно, так бедность обидится и меня замучает. Подумал немного и говорит: "Пока вы так на месте стоите, я не могу решить. Вы пройдитесь. Стали бедность и богатство прохаживаться туда-сюда, пытаясь завоевать его расположение и выиграть спор. Поглядел на них человек и говорит: Ты, бедность, очень хороша со спины, когда уходишь, а ты, богатство, просто прекрасно, когда идёшь навстречу мне. Ценные бумаги Объяснить ребёнку, что такое ценные бумаги, трудно, но можно. Например, сказать, что ценная бумага похожа на денежную купюру, но даёт определённые права на собственность предприятия, выпускающие различные товары и оказывающие различные услуги. Что приобретает ценные бумаги, ты покупаешь часть предприятия. Если ты покупаешь акции известной компании, то становишься её совладельцем. И это выгодно, если компания развивается хорошо. А покупая облигации, ты даёшь деньги в долг компании на какое-то время, и потом они возвращаются с процентами, то есть ты получаешь прибыль. У детей визуальное восприятие лучше, чем слуховое. Можно 10 раз рассказывать о чём-то безрезультатно, но показать один раз, и ребёнок сразу всё понимает. Поэтому желательно рассказывать о таких сложных вещах, как ценные бумаги, используя визуальные образы, с помощью картинок, рисунков и так далее. Ещё лучше, сходите с ребёнком на биржу, где продаются акции. Скажите, что биржа это рынок, подобный тем, где продают мясо, зелень и фрукты, но где вместо шейки, филе или крылышек можно купить или продать разное количество акций разных компаний. Объясните ребёнку, что ценные бумаги это очень перспективный рынок. которые позволяют человеку делать грамотные долговременные инвестиции. Услуги. Я преподаватель, а значит, продаю свои услуги. Преподаю определённый предмет, делюсь своими знаниями и каждый месяц получаю за это зарплату. Мои знания и умения стоят денег. Получается, что услуги это тоже деньги. Мне платят зарплату не потому, что я хороший парень, а потому, что мои умения имеют свою цену. Это деньги в форме профессионально представленных идей и информации. Ребёнок должен понять, что используя знания и умения правильно и законно, можно стать состоятельным. Если мы будем показывать это на примерах, он постепенно поймёт, что богатство можно обрести, используя свои знания и способности. Позже, когда он вырастет и захочет стать богатым, он пойдёт по пути приобретения знаний и использования их для достижения своей мечты. Все богачи в мире это умные и образованные люди, но не все умные и образованные богачи, потому что знания сами по себе не приносят богатства, надо уметь использовать их. Этому необходимо учиться. И желательно начинать в детском возрасте, когда обучение ещё проходит легко. Главное, в этом возрасте формируется характер. Бытовая техника и промышленное оборудование. Современные дети очень хорошо разбираются в технике, лучше, чем мы в их возрасте. Моя младшая дочка, ей всего 2 1/2 года, умеет включать и выключать телевизор, переключать каналы, ставить диски. Увидев это, я задумался и попытался вспомнить, а когда же я сам научился этому. Я вырос в деревне. У нас был магнитофон, и старшая сестра постоянно прятала его в сундуке. Чтобы послушать кассету, мне приходилось уговаривать сестру, быть послушным, помогать по дому и в огороде, ухаживать за домашними животными, и только тогда я получал возможность послушать музыку. В нашей деревне магнитофоны были только в нескольких домах. Сегодня жизнь изменилась, стало намного лучше, но у нас есть всё. Наши дети не знают тех трудностей, которые мы испытывали в детстве. Поэтому так важно объяснить им ценность домашней техники. На фабриках, заводах, в цехах есть оборудование, на котором производятся продукты питания, одежда, парфюмерия, игрушки и многое другое. Можно всё это показать ребёнку, а если нужно, отвести его на промышленные предприятия, чтобы он сам всё увидел и объяснить, что это тоже деньги. Люди используют оборудование, и оно приносит доход. Надо донести до ребёнка понятными словами, что любая техника: стиральная машина, телевизор, телефон, плеер, автомобиль и так далее это тоже деньги, и их тоже нужно беречь. Патенты, изобретения, интеллектуальная собственность. Если человек придумывает что-либо полезное, значит его изобретение стоит денег. Тогда он становится изобретателем и получает патент на своё творение. Его идеи будут работать, и он будет получать роялти, то есть постоянный в течение всей жизни доход. Надо объяснить, что проектор, компьютер, сотовый телефон изобрели конкретные люди. Ребёнку все эти вещи знакомы, и он быстро поймёт, о чём речь. Люди, которые создали новое лекарство, помогают миллионам других людей. Изобретатели, которые создают самолёты и другую современную технику, облегчают жизнь на земле. Говоря об этом, надо направлять ребёнка на путь получения образования, интеллектуального развития и подчёркивать, что все эти изобретатели добились таких результатов благодаря тому, что хорошо учились в школе. Ребёнок должен понимать, что учиться выгодно. Надо сказать ему: Если ты будешь хорошо учиться, всё станет возможным, легче будет реализовать свои мечты. Надо сегодня хорошо учиться, чтобы завтра стать состоятельным и достойным человеком. Это похоже на труд фермера, который весной сажает семена, а осенью собирает урожай. Молодые годы это время, когда надо сеять, приобретать навыки, развивать способности, укреплять характер, чтобы завтра получить хорошие всходы. Все запатентованные изобретения, интеллектуальная собственность это тоже деньги. Важно, чтобы вы, родители, объяснили это своему ребёнку, а также связали данную тему с необходимостью старательно учиться. Притча. Значение денег. Шёл сильный дождь, шумел ветер, поэтому Лао не расслышал стука в дверь. И пошёл открывать только когда весь дом затрясся от сильных ударов. У ворот, держа на поводку навьюченного мула, стоял странно одетый человек. Он заговорил сначала на чужом языке, но потом, увидев непонимание, начал говорить на здешнем диалекте, с трудом подбирая слова. Я перешёл через горы. Я устал и голоден. Можно ли у вас переночевать, иностранцу? Мы рады тому, кто идёт с миром. Заходи в дом, ты получишь еду и постель. Сон был крепок, а на утро путник увидел голубое небо, солнце и вершины гор, время собираться в дорогу. Прощай, хозяин! Благодарю за ночлег. Вот, держи. Что это? Это деньги. Прости, но в наших краях нет ничего подобного. «Объясни, зачем даешь ты мне эти предметы? Ты пустил меня в дом, накормил, дал новую одежду и иду в дорогу. Я же даю тебе за это деньги. Тот, у кого много денег, самый уважаемый человек». «Спасибо, я понял. У нас нет такого обычая. Но я вижу, что он мудр. Прощай. Да помогут тебе боги». Через час Лао был в доме у кузнеца. Сделай мне, мастер, 100 дисков с эмблемой моего рода. Мой сын поможет тебе. Дело в том, что вчера вечером пришёл ко мне один чужестранец, и он рассказал кузницу вчерашнюю историю. Через некоторое время по всей этой небольшой стране распространился обычай: если кто-то делал другому человеку приятное, тот давал ему серебряный диск с эмблемой своего рода. Эти диски хранят дома или мастерят из них ожерелья, и тот, у кого много таких дисков, самый уважаемый человек в этих краях.